Глава третья. Джоу Шан. Удивительно, как вся эта суматоха мешала осознать тот факт, что ты уже на другой планете. Пока они летели сюда целый год, это было приятное возбуждение, ощущение приключения и предвкушение невероятных открытий. Однако с момента посадки в модуле еще не нашлось секунды, чтобы толком все ощутить. Пока что были только страх, перегрузки, работа, отсутствие сна. Ламбер пока что оставался недееспособным, как руководитель, так что фактически вся власть по договору временно принадлежала Джоу. Тот вместе с Мари Нойман, Волковым Кингом и Хил занимались инсталляцией колонии из разрозненных модулей. Камацу как врач ухаживала за пострадавшими и взяла на себя распаковку третьего модуля. Дело в том, что перед посадкой все вещи, которые были нужны в дальнейшем в их жизни, вроде оборудования, мебели, припасов, посуды и даже одежды, плотно уложили и закрепили, чтобы они не летали по всему модулю. Японка ходила туда-сюда и распаковывала медицинскую технику, лекарства, постельное белье и прочую утварь. Однако это все приятная суета. Вот то, за что отвечал снаружи модулей Шана, оказалось гораздо сложнее и тяжелее. Перво-наперво они убрали парашют, очень легкий, но зато объемный. Только четвертый модуль умудрился приземлиться не на него, остальные честно придавили его своим весом. Пришлось обрезать по границам опор модулей. Ткань свернули и убрали, мало ли для чего пригодится. Потом вытащили и раскатали солнечные панели, это быстро... Площадь около сотни квадратных метров могла обеспечить до 70% потребности в энергии днем. Почему не больше? Шан задавал себе такие вопросы и сам отвечал на них, чтобы отвлечься от монотонности работы. Потому что на них все равно нельзя было положиться. Вдруг буря закроет солнце или они просто выйдут из строя. Так что генераторы от ракетного топлива все равно нужны. Опять же, топливо требовалось и на случай взлета, так что его запас был солидным. Но вот на земле и решили не брать на борт лишний вес, все же панели не такие уж и легкие. Не успели разобраться с ними, как пришло время спустить роверы, чтобы потом конструкция навесных коридоров не мешала работе лебедки, ну или чтобы не повредить их. На первом модуле ровер удачно спустился, а на втором лебедка отказала. Надо было принимать решение – монтировать или сначала коридоры, или отложить и разобраться с застрявшей на 10-метровой высоте машиной. Шанс спрашивал мнение Кристофа, но тот сказал, что не видит того, что происходит, и не может решить, не понимая, каков объем проблем. Он был прав, пришлось Джоу самому решать. Учитывая то, что колония оказалась разделена, нужно было как можно быстрее связать ее, чтобы люди могли перемещаться из блока в блок. В итоге ровер номер два временно остался торчать над куполом модуля, а они перешли к монтажу коридоров. Работать в таких условиях продолжительное время было сложно. Тут тебе и прямая радиация днем, и жесткие морозы ночью. Наружу выходили преимущественно вечером и утром по три часа. Примерно столько и уходило на установку каждого коридора. Четыре прочных троса натягиваются, вдоль верхних крепятся электрические сетевой кабели. А также водопровод и канализация, а на нижние два монтируется легкий, но прочный речный пол. После чего все это закутывается в два слоя непрозрачной двуслойной оболочки, черной снаружи для поглощения света и зеркальной внутри. Между ними закачивается аргон, обладающий минимальной теплопроводностью из всех газов. Благодаря фактическому отсутствию атмосферы его нужно закачать сравнительно немного. Внешняя оболочка надувается и от небольшого давления. Внутренняя накачивается воздухом из модулей до одной атмосферы, и они образовывают цилиндр вокруг тросов. Прочная, эффективная и легкая конструкция. Сначала коридор длиной около 30 метров установили между первым и третьим модулем. Требовалось обеспечить энергию и подачу очищенной воды в больницу, так как собственные резервы уже заканчивались. В четвертом модуле тоже подходили к концу запасы как кислорода, так и электричества в батареях, так что его вообще временно отключили и заперли, забрав из него батареи в третьей, где они нужнее. Вернули уже после того, как выстроили коридор между вторым и четвертым модулями. Тот был немного короче, около 20 метров. Сейчас, на исходе второго дня на Марсе, они связывали первый модуль с четвертым. Цилиндр около 25 метров окончательно свяжет всю колонию. Последним уже утром они установят 18-метровый проход между вторым и третьим модулями. В нем нет прямой нужды, но по технике безопасности он необходим, чтобы в случае аварии в любом из коридоров остались и проходы, и электричество, и воздух. после монтажа выход из третьего и четвертого наружу станет невозможным, в них ровно по два шлюза и оба упираются в коридоры. Первый и второй модули имеют по четыре люка, так что они станут точкой связи колонии с Марсом. В перерывах, когда Солнце ярко жарило ультрафиолетом и радиацией, приводились в порядок системы. Инженеры Джесс, Мари, Дима и Самшан Отлаживали коммуникации и генераторы, фильтры и шлюзы. Мичика и Айзик, как биологи распаковывали ячейки в гидропонных фермах, следили за теми растениями, которые перенесли с Одиссея. Ну и, конечно же, нужно было таскать мебель и вещи со складов, как при переезде семьи из восьми человек. Казалось бы, личных вещей немного, но есть еще всякие стулья, матрасы, подушки, кастрюли и, что особенно радовало, кофеварка. Что уж говорить про научное оборудование. А пока не готовы были все коридоры, задача осложнялась тем, что любой переход из модуля в модуль сопровождался шлюзованием и надеванием снятием скафандра. На сон оставалось не более пяти часов тридцати девяти минут. Эти две трети часа образовались благодаря тому, что сутки на Марсе ровно на такое время длиннее суток на Земле. С первой же секунды колонистам пришлось перестраиваться на местное время. Как запасной вариант, если биоритм не выдержит подобного испытания, существовал вариант вернуться к стандартному Гринвичу и привыкать, что Солнце встает и садится каждый день в разное время. Но Шан надеялся, что они адаптируются. Еще на Земле они проводили двухнедельный эксперимент по удлинению суток. Для его чистоты они находились все время в помещении, не наблюдая реальной смены часов. Было забавно, но организм слегка бунтовал. Однако никаких медицинских последствий не возникло, так что была надежда, что они приспособятся. Шан вытащил последний моток троса из шлюза и бросил вниз. Как тяжело было распрямляться. Но надо завершить эту задачу и идти уже спать. «Три члена команды выбыли из процесса, так что остальным досталась полуторакратная нагрузка. Непомерная усталость. Мало сна, много стресса». «Дима, Азик, вы со стороны четвертого натягиваете, пока я тут цепляю. Мари и Джесс, на вас подключение кабеля». Сухими губами вяло скомандовал он по рации. «Волков и Кинг взяли по два конца четырех тросов и потащили их в сторону четвертого модуля». Шан прикручивал вторые концы к одному из шлюзов первого. Работа понятная, все было отработано еще на земле. Конечно, в полевых условиях все оказалось иначе. Из плюсов тут все легче. Из минусов скафандры стали очень тугими из-за слоев радиационной защиты. Так что, несмотря на подготовку, все процессы протекали медленнее ожидаемого. Руки дрожали, глаза болели от вездесущего рыжего цвета. Мозги не могли привыкнуть к тому, что гравитация вроде есть, но какая-то неполная, неправильная. Это ощущение, что ты и не на Земле, и не в космосе, выводило из себя, вызывало тошноту. Ты словно застрял в прихожей и не можешь ни войти в дом, ни выйти на улицу. Так что, несмотря на то, что он часами торчал на другой планете, Шан не ощущал себя первооткрывателем. Никаких лавров». Никаких интервью и рукоплесканий толпы. Это все осталось там, на Земле, где журналисты заочно восхваляли самих космонавтов и их подвиги. Но сюда долетали лишь новости. Жалкая тень лавров. Такое совсем не воодушевляло. На деле были только усталость, тяжесть, тошнота из-за непривычно низкой гравитации. Хотелось пожаловаться, как пару раз поступил Волков, как не стесняясь делала Джессика. Хотелось, но нельзя. Трудно ответить, почему именно нельзя, просто так правильно. Он мужчина, и ему нельзя жаловаться. Особенно на то, что сам выбрал своей судьбой. Шану всегда трудно было понять людей, которые ноют и скулят от тяжести жизни. Он никогда не жаловался. С детства в борьбе кропотливо преодолевал каждое препятствие сначала между ним и образованием, потом между ним и работой в Китайском национальном космическом управлении, потом между ним и этой миссией. Трудолюбие, трудолюбие, трудолюбие. Никаких альтернатив. Но сейчас, когда он достиг вершины мира, стал одним из восьми первых марсиан, а борьба снова продолжалась, Хотелось вызовыть, до чего же это несправедливо. Но некогда, нужно терпеть. Хорошо бы, если бы и другие все понимали и не ныли. Джоу монтировал тросы. Два верхних есть, теперь третий. Один уже даже натянут, автолебедка в руках Волка справляется. Третий есть, прикрутить четвертый можно тащить канализационный шланг. Мари уже вытянула кабель и крепила его на специальных подвесах к этому тросу. Шан посмотрел на нее. Какая красота, как она работала. Единственная, кроме него, конечно же, кто не ныл, а выполнял задачу. Казалось, что она родилась с комплектом ключей. Да, Мари уникальная. Она была физиком-теоретиком, но одновременно хорошим инженером и геофизиком, а заодно химиком и так далее». Девушка обладала просто букетом талантов и все делала четко, быстро и хорошо. Вот и сейчас, хотя и заметно, как сильно она устала, на движение ее рук было очень приятно смотреть. Соединение, зажим, поворот, щелчок, которого не слышно, поворот обратно, гайка, оплетка, следующее соединение – Каждый раз, когда они вместе занимались каким-то заданием, инженерным или научным, ему становилось необыкновенно хорошо. Шану, который первый раз увидел европейцев в 16 лет на Международной олимпиаде по физике и который до полета никогда не думал об этих «лауваях» в положительном ключе, конкретно эта девушка нравилась. Нет, к остальным он тоже хорошо относился, но Мари Нойман... Мари была лучиком. Он слушал ее, она слушала его. Как-то так вышло, что с мужчинами в экипаже он общался мало, а из женщин чаще всего разговаривал с немкой и практически никогда с остальными. Мари называла его другом, но очевидно же, что под этим кроется нечто большее. После монтажа третьего коридора команда, за исключением Хил и Патил, собралась в четвертом модуле. Крис уже чувствовал себя лучше и смог присоединиться. а Джесс вызывалась посидеть у постели Раш, чтобы то и не было одиноко. «Крейс, раз уж ты на ногах, принимай управление!» Шан совсем не шутил. Он бы предпочел просто выполнять чьи-то указания и работать руками как инженер, чем ходить и следить за всем. Как надоело все организовывать, как хотелось спать. «Спасибо, Шан, но Мичика мне запретила пока выходить наружу». «Я могу заняться организацией внутреннего порядка, а ты пока что заверши внешние работы. Скажи, кто тебе нужен». «Уже хорошо. Снаружи хоть и тяжело, но зато привычно». А мысли о том, что придется заниматься подготовкой расписания дежурств, рапортами, диагностикой и тому подобными мелочами сводили с ума. «Мне нужны трое любых добровольцев. Все уже знают, что делать. Работа не требует очень большой квалификации». — сказал он и посмотрел на Мари, ожидая, что она первая предложит помощь. «Я бы хотела поработать снаружи», — неожиданно сказала Мичико. «Мне очень хочется осмотреться. Крис может присмотреть за Рашми. Он для этого уже достаточно здоров, а двое врачей здесь не нужны». «Шан, я тоже пойду. Нужно уже довести дело до конца», — добавил Волков. В целом, конечно, неважно, кто пойдет, но лучше бы те, кто уже занимался подобным. А тут Камацу выскочило зачем-то. Какое-то неприятное чувство раздражения. Непонятно почему. Хотелось просто побыстрее закончить, но отказывать девушке нехорошо. Еще подумает, что он, китаец, отказал японке из национальной неприязни. А у Шана не было никакой неприязни никому, кроме разве что тибетцев, которых он считал ленивыми варварами, настоящими лаоваями, оправдывающими это слово, о чем предпочитал молчать. Плохо для репутации в цивилизованном мире не любить тибетцев. Хорошо, думаю, если Камацу встанет в пару с Волковым, он ей быстро все объяснит. Кто-то готов со мной в паре поработать? Он окинул комнату взглядом, но на Мари задержал его чуть больше, чем на других. Интересно, почему Дима с благодарностью посмотрел на него. Он что, рад тому, что придется объяснять все инженерные тонкости девушке-биологу? Ну да ладно, рад не рад, какая разница. «Раз Мичико идет, а Крис при пациенте, то мне остается полно работы на ферме», сказал Айк, разведя руками. «Вы уж извините». «Чего уж, давай записывай меня на еще один выход. Все равно я хотела собрать немного минералов. Не отдельно же ради них в скафандр залазить», – бодро произнесла Нойман. «Спасибо, Мари. Не было сомнений, что ты пойдешь, если честно». Шан кивнул с благодарностью и улыбнулся всем сидящим за столом. «Она была красива. Она была умна. Она была скромна. Эти качества очень важны для него». После возвращения домой, когда Джоу станет богатым и известным, он хотел бы попробовать построить с ней какие-то отношения. Да и сейчас иногда мечтал остаться с девушкой наедине. Мысли о том, что он ей вовсе не нравится, и потому она и называет его другом, Тайконафт, гнал прочь, как несущественный в данный момент. Время все расставит по своим местам. Джоу Шан воспитан так, что пока на нем лежит ответственная миссия, он не станет отвлекаться и будет терпеливо ждать. Нельзя вмешивать личные эмоции и желания в рабочий процесс, тем более в самый крутой и важный рабочий процесс, когда-либо организованный человечеством. Крис сказал всем открыть планшеты и запустить приложение по колонии, заранее написанное на Земле. «Тут тебе и складской учет, и показания датчиков». и много других важных и полезных функций. «Джесс любезно нанесла наше поселение на карту схему. Можете посмотреть в планшетах. Видно взаимное расположение всех модулей. Сейчас мы шестера вот здесь, а Джесс и Раш в третьем», сказал Ламбер, демонстрируя, как пользоваться схемой. Шан подумал было, что это отличный способ следить за тем, кто и с кем находится, но Кристоф продолжил. Само собой, точность определения по роутерам Wi-Fi и карта показывает не человека, а его планшет, и только то, в каком он модуле находится, точнее не получается. Так что за личную жизнь беспокоиться не нужно. Снаружи уже действует внешний ретранслятор, но триангуляция пока что лишь по антеннам на модулях, и точность сильно падает на расстоянии. Никаких GPS нет, запоминаем главное. Далеко не отходим, остаемся в зоне видимости. Для более качественной триангуляции в окрестности планируем установить три штанги ретрансляторов на расстоянии около 20 километров от колонии, но не сейчас. Еще предстоит спустить второй ровер, а пока у нас в наличии только один, я на такое расстояние никого не отпущу. Если вдруг он накроется в поездке, потребуется второй для возврата на базу, не пешком же переться. Далее, для безопасности пока что работаем парами, следим за напарником и не покидаем зону лагеря. Помним про радиацию и холод. Ресурс скафандров не бесконечный, попусту не шляемся, а стараемся максимально находиться в помещении. «Крис, да куда тут шляться-то?» – засмеялся Дима. «Даже селфи не сделаешь. Любая камера, кроме установленных на модулях или в шлемах, сразу от холода помирает. Разве что попрыгать кто-то захочет. Так это забавно, да». Попрыгать, селфи. Волков очень легко относится к жизни. Хотя при этом добровольно пошел помогать ему и живым, и весьма даже целым доставил Шана на планету, в отличие от Айка, который отвечал за третий модуль. Несерьезность и профессионализм. Русский, что с него взять? Если бы они поменьше дурили, то сейчас могли бы быть первой страной мира, а не отстающей окраиной Китая. Хорошо, с этим все ясно. Теперь давайте поделим жилье. У нас есть мини-спальни в первом и втором модулях и по четыре спальни в третьем и четвертом. Так как все прошло штатно, селиться будем согласно предварительному плану. В первом и втором никто жить не станет. Там разместим дежурные рабочие кабинеты для инженеров. «Откидные койки перевернем, с обратной стороны это столы, как вы знаете. Стулья тоже имеются. Жить будем так. Я, Волков, Рашми и Джесс в третьем, остальные в четвертом. Номера комнат прописаны в приложении. Возражений нет?» «Если Дима не возражает, то я был бы рад поменяться с ним комнатами», – быстро произнес Кинг. «Ха, и дураку понятно, зачем ему это нужно». По американцу было видно, что ему не безразлична индийская девушка. Лично на вкус Джоу, Нойман и хил симпатичнее. Особенно Мари, хотя Рашми Патил моложе всех на корабле, а Айзик старше всех, лет на семь-восемь взрослее ее. Может, его привлекала именно ее молодость? Дима не возражает, произнес волков и тоже выглядел довольным. «Но с моей стороны возражений нет», — сказал Крис. «Тогда подытожим. Я, Айзик, Джесс, Раш в третьем, Шан, Мари, Мичико, Дима в четвертом. Айк, Дима, запишите за собой другие комнаты в планшете. Продолжим. Санузлы есть в каждом модуле, однако душ только в третьем и четвертом. Просьба тратить воду экономно. Теперь назначим роли помещениям. В этом и в третьем модуле есть большие каюты». Так как диваны и пара кресел стоят здесь, то тут будет кают-компания, а блок рядом станет кухней. В третьем это будет комната для рабочих заседаний, а рядом уже смонтирован медицинский блок. Также в третьем и здесь есть по одному подсобному помещению, которые могли бы выступать в качестве запасной спальни или санузла. В третьем это будет мой рабочий кабинет, а тут сейчас установлен стиральный блок, менять ничего не будем. Гидропонные фермы в двух блоках, дублируем в них все культуры. Все уже посажено во время полета, но в третьем сильно пострадало при посадке. Не забываем поддерживать это на мне, Азике и Мичико. Склады распределены по всем четырем блокам. Белок, сахар, соль, кофе и даже алкоголь – все есть в разумных дозах. Помните, эти продукты нам не из чего синтезировать. Посуду за собой каждый моет сам. Ну и последнее. Каждую ночь дежурный инженер будет следить за системами. Дежурные смены, ночные и по кухне я назначу. В целом все. Предлагаю разойтись по комнатам и отдохнуть. Шан встал. Для того, чтобы попасть в жилую зону, надо было подняться на один этаж по лестнице в центре модуля. Там находилось четыре комнаты, подсобка прачечная и санузел, расположенные по кругу. Дима занял правую от него комнату, слева осталась прачечная. Справа от комнаты Димы размещался санузел, а дальше по кругу ушли комнаты девушек – Мари и Мичико. Что ж, все в целом по плану. Он прошел в свою спальню. Комната была маленькая, впрочем, как и все на модуле. Имела форму трапеции, около двух с половиной метров по длинному основанию и около полутора по короткому. Глубина где-то метр семьдесят. Койка слегка неправильной формы тянулась вдоль длинной стороны трапеции, дверь вдоль короткой. У основания кровати стояла небольшая тумба, над кроватью с двух сторон крепились полки. Справа от двери притарился небольшой шкаф для одежды. Вот и все. Ах, нет, не все. В виде роскоши над кроватью располагался небольшой круглый иллюминатор в каждом из шести помещений. Джоу его комната особенно нравилась именно благодаря окошку. Нет, окна имели все спальни, они вообще были идентичны. Кроме того, что оказались направлены в разные стороны модуля. Так вот, в его комнате иллюминатор смотрел на север, на далекие отвесные стены долины Маринер, а не в середину лагеря. Шан скинул одежду и остался в нижнем белье. Вынул из тумбы небольшое зеркало и посмотрел на себя. Самый низкорослый из всех мужчин экспедиции, метр семьдесят пять от пола до макушки, короткая стрижка, выдающиеся скулы – признак наличия манджурского ДНК в его крови. Джоу знал, что он силен, просто у него сухие мышцы, не такие, как у Волкова или Кинга. Но из-за этого его фигура выглядела более юношеской. Хотя лучше считать, что он просто более стройный. Шан представил рядом с собой Мари Нойман. Пусть немного, но он выше ее и шире в плечах. Достойно ли они бы смотрелись рядом? Несомненно. Он переключил освещение на ночник, положил зеркало в тумбочку и достал из нее бумажную книжку. Было не непросто взять с собой такую вещь, но это был вопрос принципа. Он очень просил и ему разрешили. Рэй Брэдбери в оригинале. Интересно было улучшать свой английский. А еще забавно читать фантаста, сидя в спальне на Марсе. За окном в небе плыла мелкая яркая точка, марсианская луна Деймус. Фобос сейчас не виден, потому что находится с другой стороны планеты. Что ж, двадцать минут Брэдбери перед сном. Шан уже прикрутил все четыре троса со своей стороны, но только верхние были должным образом натянуты, а нижние до сих пор сильно провисали. С той стороны Дима и Мичика возились над автолебедкой. «Ну вот что они там тянут время вместо того, чтобы тянуть трос?» Проговорил он с выключенной рацией, а потом переключил на общий канал и спросил. «Дима, что у вас?» Для того, чтобы говорить по общему каналу, требовалось переключить режим шлема. Было всего три канала связи. Первый оставили как экстренный, он связывал одновременно со всеми людьми на планшетах или в скафандрах. Второй – по всем скафандрам. Третий ловил на небольшом расстоянии, метров на пять, удобно, чтобы общаться лишь с теми, кто рядом. А еще можно было выключить передачу вовсе и бубнить себе под нос. Что Шан и делал до тех пор, пока не вызвал Диму. «Мы тут натягиваем, пытаемся, но возникла проблема», – ответил Волков. «Та опора третьего, на которой он вначале криво сел, прогнулась». И мешает нормально тянуть, поэтому травим медленно, чтобы не зацепить. Вот чертовщина. Кто же мог подумать, что погнутая опора может мешать натяжке тросов? Шан, ругаясь на очередную помеху, подошел к ним. Сразу после посадки модуль выпрямился за счет пневмо рычагов. Это делалось автоматически для выравнивания пола по горизонту. Так что никто не обратил внимания на погнутость. Джоу согнулся и обошел опору с тыла по дном модуля. «Вот это да!» «Дима, ты не увидел главного. Она не прогнулась, она вот-вот лопнет. Мари, иди быстрее во второй блок, тащи оттуда сварной лист. Будем укреплять!» Сказал он уже, глядя в сторону немки, которая привычно монтировала кабель. Та отсалютовала и скрылась в шлюсе. «Ого, черт! И правда, как я и не заметил!» Дима спустился и, сгорбившись, подошел к Шану, пока Мичико продолжала тянуть лебедкой, поправляя трос руками, чтобы он не зацепился за изогнутую дугой опору модуля. Они стояли и смотрели на огромную трещину, примерно на две трети толщины опоры. Из-за нее она и погнулась. Когда монтировали коридор к первому модулю, ее не было видно, и сейчас бы тоже не заметили, для этого и в самом деле надо было подлезть под модуль. А кому охота в неуклюжем скафандре протискиваться под многотонную махину? Ага, вот и Мари. Выкинула из шлюза тяжеленную пластину с такой легкостью, будто она весила килограмм пять от силы. А на деле-то все пятнадцать. А потом вылезла сама с терморезаком перевес. Вот она, мисс Марс. Сила, ум, красота. Шан залюбовался. Когда-нибудь он и она... Впрочем, нет. Прочь такие мысли. Вдруг опора заскрипела, начав сгибаться дальше в районе трещины, и модуль задрожал. Шанс, стоя прямо под опорой, за мгновение осознал то, что сейчас произойдет. Разрыв. Падение модуля. Даже низкая сила тяжести не спасет его. Перед ним сбоку от опоры стоял русский, уже повернувшийся к шедшей к ним Мари. Он мог бы спастись, но почему-то замер под нависшей тушей модуля, «Прощай, Слава!» — окончена борьба Джоу Шана. Это все, что он успел подумать в тот момент, когда ударом ноги вытолкнул Диму из подружащегося модуля. Потом он услышал дикий крик Мари «Шан!» Что-то сильно ударило по стеклу шлема, разбив его, и китаец упал, мгновенно потеряв сознание. Перед самым разгоном Одиссея ему позвонила мама. Разговор шел по видео, и он видел, какое у нее счастливое лицо. Как приятно видеть мать счастливой. «Шан, Лин родила дочку», — сообщила новость она, и из глаз Шанна потекли слезы. Когда сестра родилась, ему исполнилось одиннадцать. Да, точно он упомнил, что только что сняли запрет иметь более одного ребенка в семье, и родители не стали ждать. Через год после этого в их доме появилась Джоулин. Девочка была такой смешной и такой слабой. Тот момент стал мигом необычайного счастья для юного Шана. Мало у кого вообще была сестра. Это уже потом братья и сестры появились у многих. А встречались даже семьи с тремя детьми. Но первые годы, пока он еще был маленьким, иметь сестру считалось круче, чем иметь велосипед. Он сам ходил с ней гулять, катал в коляске и давал бутылочку со смесью. Это было приятно и почетно. «Как они себя чувствуют, мама? Девочка в порядке? Лин в порядке? Можно ей позвонить?» – спросил он. «Ах, Лин, о ней нужно было заботиться и тогда, когда она подросла. Родители работали, и работали много, ведь содержать двоих детей было непросто». По законам, только один ребенок получал бесплатное образование и медицину, а на второго нужно накопить. Когда Шан узнал это, он поклялся, что когда Лин подрастет, сам станет оплачивать ее учебу. Так что, когда сестра училась ходить и читать, он учил физику, математику и программирование. И это являлось частью заботы, заботы о ее будущем». «Они в порядке обе. Позвони, конечно же, но попозже. Лин заснула. Она долго рожала», — улыбалась мама. В детстве Шан не мечтал о космосе. Когда он стал добиваться успехов в учебе, мама ушла с работы, чтобы посвятить время его образованию. «Сын, если ты станешь успешным и богатым, ты сможешь помочь и нам, старикам и сестре». «Но если я сейчас продолжу работать, я получу то же самое, но лишу тебя мечты». «Ты должен мечтать о великом, чтобы стать большим», — так говорила ему мать. Шантак хотел иметь мечту, но ее не было. Он учился по шестнадцать часов в день, лишив себя детства. Его детством было детство Лин. Он лишил себя друзей, и его единственным соратником стал Алин. Даже когда Шан победил в Олимпиаде по математике, став чемпионом Китая и поступил в лучший университет страны, он постоянно искал повод приехать в Манчжурию, навестить семью и проведать Лин. «Мама, а как назвали девочку?» – спросил он, и мама заплакала, не стирая улыбки с лица. Лин назвала ее Шан Синь, звездочка Шана. Она сказала, что ее свет рано или поздно приведет тебя домой. Шан никогда не держал малышку на руках, никогда не катал на коляске. Он непременно должен вернуться к маме, сестре и племяннице. Очнулся Джоу на койке. Зрение медленно восстанавливалось, в ушах гудело. Сначала яркий свет жег глаза, потом глаза распознали какие-то темные пятна. В ушах стоял гул, сродни звуком под водой, как будто так кто-то разговаривал, но отдельных слов не использовал. Шан попытался пошевелить руками. Те слушались. Уже хорошо. Неужели он жив? Постепенно пятна вокруг него превратились в размытых людей, а шум — в их голоса. Над ним стояли Крис, Мари, Дима и дрожащая Мичико. Он медленно покрутил головой. Видимо, Джоу находился в больнице, на соседней койке полусидела Рашми и смотрела на него с тревогой в глазах. «Привет, ребята!» Шан попытался улыбнуться, но это вызвало боль в щеках и под глазами. «Привет, Шан! Жить будешь, герой?» – улыбнулся Крис. «Дима, все, можешь благодарить. А ты, Мичика, можешь извиняться». Шан, непонимающе взглянул на него и на японку. «Благодарить? Извиняться? За что и где он вообще?» «Я в третьем, что ли?» – пробубнил он опухшими губами. «Он не упал?» «Нет, я успела резаком отрезать трос», – сказал Мари. «Видишь ли, модуль все же зацепил опору и натянул ее. Из-за этого могло все рухнуть, да. Только вот когда трос лопнул, он хлестнул тебя по шлему, пришлось быстро тащить тебя внутрь». «Хорошо, около третьего и были. Сразу тебя в койку и согревать». Слегка порезала лицо и обморозила. «Ничего себе вот это приключение!» Подумал Шан. «Надо же, получить по лицу лопнувшим тросом на Марсе. Но все равно многое непонятно. При чем тут Камацу?» «При чем тут Мичику? Я не понимаю». «Джоу Шан, прости меня!» Разревелась девушка, закрыв глаза ладонями. Я не уследила за тросом, и он зацепился за болт на опоре. Я нагнулась посмотреть, что вы там обнаружили, и тут все как заскрипит, задрожит. Моментально сильно захотелось разозлиться, ведь он сразу не хотел ее брать на работу. Но ведь не хотел же. Что ж за наказание такое? «Шан, это я виноват. Не надо было Мичика доверять этот трос. Я тебя подвел, а ты меня спас, выкинул из-под модуля». — сказал Дима, по-мужски пожав его руку. — А она тебе килограмм стекла из лица вытащила. Лично все швы наложила и дежурила тут с тобой три часа. Такие дела. Дима словно прочел его мысли и явно хотел защитить Японку. — Что-то между ними есть? Или ей только кажется? — Мичику Камацу спасибо, что зашила меня. Я не злюсь. Слова дались на удивление легко. Может, он и в самом деле не злился? а может, просто устал и не хотел раздувать историю. Да и нет смысла теперь скандалить. Он жив, модуль цел, как-то все чудесно завершилось. «Дима, только ты не прав в том, что я тебя спас, ведь модуль не упал», – ватными губами прошептал он. Тут Мари, которая до этого приобняла плачущую Мичику, повернулась к нему и сказала. «С модулем все в порядке, мы с Димой укрепили его, заварив опору». А пока Мичика и Крис тебя латали, мы с Айзиком втроем смонтировали коридор. Только вот твоя реакция и правда спасла Диме жизнь. Если бы ты не пнул его под зад в тот самый момент, то удар, который разбил тебе стекло шлема, снес бы ему голову. Слишком уж я резво отсекла трос. В ее словах была целая гамма эмоций, и, видимо, она сильно перепугалась. Из-за него? Из-за модуля? Да неважно. Видно, что все уже хорошо и можно просто отдохнуть. Шан посмотрел на виноватые лица вокруг него, и вдруг ему стало неожиданно легко. Захотелось разделить это чувство легкости и спокойствия со всеми. Может, так действовали обезболивающие. Он взглянул на Рашми и решил показать ей, как именно он пынул Волкова под зад. Шан поднял ногу и, хихикнув, показал Рашми рукой на Диму, после чего резко взмахнул ногой. Тот демонстративно вскинул руки и притворился летящим в сторону. Рашми улыбнулась и издала смешок. Тут и Мари начала изображать, как она машет резаком, словно саблей, показывая, как она рубит трос, и захохотали уже все. Джоу Шан смеялся, насколько позволяла ему мимика порезанного стеклом лица. Он смеялся, но это уже и правда забавно, тросом в лицо на Марсе. Смеялись все, кроме Мичику. Но вдруг и та изобразила, как она согнулась с платформы, выставив кверху зад в белом халате и захихикала. Наверное, это просто была истерика из-за пережитого и усталости, но Шан смотрел то на Камацу, то на Мари, то на Волкова и смеялся. У него даже выступили слезы, которые щипали раны на лице, но все равно было смешно.